Глава 14 Центурия. Дорога среди песков была не столько утомительна, сколько скучна. Первое время путники то и дело оборачивались, чтобы взглянуть на оставленный вездеход. Всем было интересно, что произойдет с квадом, когда цепочка следов, связывающая их и машину, прервется. Однако не произошло ровным счетом ничего. Квад оставался на своем месте, пока не скрылся за линией горизонта. — Должно быть, иллюзорный мир не мог уничтожить столь крупный объект так же быстро, как это произошло с пеналом для микрочипов. — А вы не думаете, что пространство в этом мире может быть так же иллюзорно, как и песок, по которому мы идем? — спросил Лукейс Калеру. — Если так, то трудно даже предположить, как долго нам предстоит идти. — Я предпочитаю не думать об этом, — ответил киск В противном случае становится совсем уж грустно. «Грусть и тоска» — вот те два слова, которыми можно было описать настроение людей, бредущих по бескрайним пескам под куполом неба, на которые никогда не восходит солнце. Как ни старайся, они из-под воль пробираются в душу, неся с собой мрачные мысли и думы о том, что этой дороге, возможно, не будет конца. Хотя бы ветерок дунул, подняв в воздух песок, закружил маленькими смерчами, по ровной, словно по ней прошлись мягкой метелкой из траусиных перьев поверхности пустыни. Но в окружающем людей мире не происходило ничего. Кто знает, быть может и время здесь — это только абстрактное понятие, которое каждый может определять, как ему заблагорассудится. Если я решу, что прошли сутки, а мой сосед будет уверен, что всего лишь час — то кто из нас двоих будет прав, если нет никакого механизма объективного контроля за ходом времени? Когда киську показалось, что они прошли уже половину пути, отделявшего их от станции, он решил сделать привал. Люди скинули с плеч по клажу и сели кружком на песок. Странно, но оказалось, что есть никто не хочет. Каждый сел по бутерброду исключительно для того, чтобы хоть чем-то заняться. Затупили многое с жадностью. После того, как все утолили жажду, оказалось, что одна из десятилитровых канистр наполовину опорожнена. Никто не чувствовал особой усталости, но говорить почему-то никому не хотелось. Быть может, потому что просто не о чем было говорить. Леру что-то строчил в своем электронном блокноте, который, как ни странно, исправно работал. Он торопился занести в память блокнота те новые идеи, которые пришли ему в голову во время пути. И, казалось, ему не было абсолютно никакого дела до того, что происходило вокруг. Десантники думали только о возвращении на станцию. Иллюзорный мир, схематичную картину которого нарисовал Леру, не захватывало их воображение. Они находились здесь не для того, чтобы восхищаться хитроумно выстроенными логическими конструкциями, а дабы обеспечить безопасность членов исследовательской группы. Пока им удавалось справляться со своей работой, но в этом присутствовала значительная доля удачи. О чем думал Бергсон? Догадаться было трудно. Он сидел в полоборота ко всем остальным, вытянув ноги, оперевшись согнутым локтем на канистру с водой и неотрывно глядел куда-то вдаль, где багровый купол неба соприкасался с краем красной пустыни. Пожалуй, он меньше, чем кто-либо другой понимал, что происходит. Ему было страшно до жути, и страх лишал его остатков разума. Единственная мысль пульсировала, словно огонь маяка в его воспаленном мозгу. Никогда больше не покидать станцию, никогда, ни за что и ни под каким предлогом. Киск же думал о том, что делать после того, как они вернутся на станцию. В том, что они благополучно доберутся до дома, он почти не сомневался, но вот о дальнейшем стоило серьезно подумать. Если Леру был прав в своих выводах, и иллюзорный мир Красной Пустыни действительно был устроен так, что все, что с ним соприкасалось, рано или поздно обращалось в ничто, то в конечном итоге такая судьба должна была постичь и саму станцию. Зона стабильности вокруг станционных корпусов, несомненно, была куда более надежной, нежели та, которая окружала пришедший в негодность вездеход. Но на какой срок хватит ее устойчивости, нельзя было сказать даже приблизительно. Быть может, процесс разрушения станции уже начался, но первоначальные изменения, привнесенные им в свойства строительных материалов, были настолько незначительными, что на них просто никто не обращал внимания. Со временем же процесс мог приобрести необратимый характер. Что станет после этого с людьми? Да дело было даже не только в том, как долго конструкция станции сможет противостоять разрушительному воздействию внешней среды. Энергоресурсов в станции при использовании их в режиме жесткой экономии хватит максимум на полгода. Примерно столько же можно протянуть на имеющихся запасах воды и пищи. Что будет потом? когда все запасы подойдут к концу. В то, что удастся восстановить связь и вызвать спасателей, Киськ не верил и прежде. Произошедшие сегодня окончательно убедили его в том, что надеяться на помощь бессмысленно. Если невозможен был аудиоконтакт между двумя людьми, которых разделяло расстояние всего в каких-то 10-12 метров, то какой дальней связи могла идти речь? На то, чтобы отыскать в иллюзорном мире воду и пищу, по мнению Кийска, рассчитывать не приходилось. Следовательно, оставалось всего полгода на то, чтобы найти способ самим выбраться отсюда. И если согласиться с мыслью о том, что первопричина и разлома забросившего станцию в мир Красной пустыни, который находится где-то за пределами известной им Вселенной, в какой-то иной плоскости пространства, а возможно, что и вне времени, является лабиринт, то становится ясно, что нет другого способа покинуть его иначе, как пройдя через лабиринт. Но кто решится вновь испытать судьбу? От невеселых мыслей Кийска отвлек голос Бергсона. «Блестит!» — негромко произнес физик, затем усмехнулся и снова прошептал. «Блестит!» Он словно бы разговаривал сам с собой, и Кийск вначале даже подумал, что у техника помутился рассудок. Но когда Кийск посмотрел в ту сторону, куда был обращен остекленевший взгляд Бергсона, он тоже увидел нечто похожее на желтоватые блестки, рассыпанные по красному песку. Кийск вскочил на ноги. Следом за ним, заинтересовавшись необычным явлением, поднялись песка Рахимбаев с ли Леруни, обращая внимание на происходящее, продолжал что-то быстро строчить в блокноте. Бергсон, оперевшись на руки, откинулся назад и скрестил вытянутые ноги. Вид у него был более чем безразличный. Он как будто собрался наблюдать за представлением, которое остальные собирались разыграть для него. «Блестит!» — снова произнес он и, глупо улыбнувшись, посмотрел на Кийска. «Что за чертовщина?» — процедил сквозь зубы Рахимбаев. Блески не стояли на месте, а медленно перемещались в сторону места, выбранного Кийском для отдыха. «Собирайтесь», — приказал Кийск. «Живо! Уходим!» «Что случилось?» — оторвавшись от записей, удивленно посмотрел на него Леру.